произнес он и неожиданно спросил, «А что делает господин Мюллер?» Старик сжался, и на его лице отобразился ужас. «Наш благодетель, кормилец наш, божество и повелитель земли и звезд!» Забормотал он какую-то непонятную молитву. «За что он заточил тебя сюда?» спросил Брок. «Тише, тише!» в шептал зашептал старик, прикрыв ладонью рот. Он всеведущ, ведь десущ, он все слышит. Это мы еще посмотрим. А, собственно, чего ты, старик, боишься? Смерти? Разве может быть что-нибудь хуже того, что с тобой уже случилось? А если удастся задуманное мною, то, по крайней мере, ты умрешь на свободе. Дай мне твою руку, сказал старик. И вдруг воскликнул голосом, полным ненависти и злобы. Если сможешь, сделай так, чтобы этот проклятый дом обратился в прах, развеялся пеплом. Петр Брок схватил старика за плечи. Говори, расскажи мне все. Для чего здесь построен этот сумасшедший небоскреб в тысячу этажей? Что в нем происходит? Кто такой Мюллер? Этого не знаешь даже ты? Разве ты не столь же всемогущ, «Как и он? Ты, который пришел по лестнице? Ты, которого мы так ждем? Кто ты?» «Не спрашивай меня. Не пытайся ничего узнать. Я сам ничего не знаю. Лишь одно мне ясно. Передо мной стоит задача, которую я выполню. Я буду говорить с хозяином этого дома, несмотря на то, что я его еще не знаю». И искать его мне придется долго. Ты сам расскажи мне, кто такой Мюллер. Глава четвертая. Кто такой Мюллер? Металл легче воздуха. Человек номер 794. Чем питаются люди в Мюллер-доме? Старик покачал головой. «Не знаю». Никто этого не знает. Никто не видел его настоящего лица. Одни утверждают, что он дряхлый еврей с сальной грязной кожей и рыжими пейсами. Другие видели лысую круглую голову с двойным подбородком. Она прилепилась к уродливой человеческой туши, утратившей от напластований жира всяческие формы. Туго набитый мешок, который не может самостоятельно передвигаться, и слуги переносят его с места на место. Имеющие с ним дело дипломаты и банкиры знают совсем другого Мюллера, бледного аристократа 35 лет, с моноклем и слегка отвисшей, чуть вывернутой нижней губой, признаком высокомерия, культивируемого столетиями. Четвертые утверждают, что он лаз и сгорбленный старик, с таким морщинистым лицом, что все черты его смазаны, и лишь маленькие серые глазки сквозь сетку морщин глядят с доверчивостью грудного ребенка, выглядывающего из коляски. Но подпись его всегда одинаковая. Она вызывает восхищение и внушает ужас. Тонкая, будто выведенная иглой, она молнией молнии падает вниз. Эта подпись означает изъявление его воли, окончательный приказ, приговор, не подлежащий обжалованию. Сколько раз убивали агосфера Мюллера, сколько пуль дырявило его череп, сколько раз его топили, травили, сколько раз ринчевали взбунтовавшиеся толпы, и каждый раз это